2. Пионы, астры, георгины, гладиолусы, а еще подсолнухи, огромные выше нас. Город Захолустья был сейчас похож на осенний букет, яркий, как для натюрморта. Тут росли непривычные клены, тощие, с мелкими листьями. Листья были сплошь красными, но такими же пятиконечными. Они ложились на тротуарные плитки, и прижимались к ним. Похоже было на отпечатки ладоней и на звёзды. Осень. Звёзды падают. Воздух жаркий и горький, как от дачного костра. Совсем не московский, уже знакомый по предыдущему сну по захолустье. Я снова чувствовала запахи. В других моих снах этого не было, даже в самых необычных. А еще у меня сейчас совсем не болела голова. Я шла, потом мы бежали, Юра смеялся, я громко говорила, маяк гудел, флюгер в чужом саду трещал, цветы были яркие и пахучие, и все это было нормальным, не раздражало. Не хотелось закрыть ладонями уши и заорать, нет, я могла этому просто радоваться, и я радовалась. Я сейчас не гадала, что это вообще — сон, другая реальность или мультик, в который я почему-то попала. Надо было не удивляться, что время тут по-другому идет, и что Юра сейчас старше, чем раньше. Не сильно. все таки четыре месяца прошло. Тогда у меня был июнь, а сейчас сентябрь. По розовым плиткам тротуара бежит мелочь, гоняет листья, рыжим хвостом вертит, сразу во все стороны. И раз мелочь здесь, все в порядке, безопасно. Я только не помню, как мы сюда попали. Пойдём скорее домой, Дым. Тебя дома ждут. Кто? Ну, мама вообще-то. Ой, так, у меня здесь что, другая жизнь, другая семья? Это какой-то сверхсложный сон. Столько деталей и вообще, ну, сейчас неважно. Я слишком рада, что Юра меня нашел, забрал меня и мелочь. Он совсем не удивлялся собаке. Дым. Ну, пойдем, поужинаем. Я хотела сказать, что рада его встретить, а спросила сразу о важном. — А ты куда в тот раз пропал? У канатной дороги. А потом появился сразу у экрана. Ты перемещаться умеешь? — Нет. Я поехал в другой кабинке. «Я работаю в группе сопровождения, помогаю тем, кто не может добраться сам, у кого нет физической возможности. Я видел тебя в стекло, между нами была разница в три кабинки. Я, понятно, объясняю, или надо лучше?» Я не все слова понимала прямо сразу, поэтому казалось, что Юра... Юре казалось, что я туплю... Нет, я просто переводила на русский, мысленно, а потом щелкнула, как в ушах щелкает, когда самолет меняет высоту, и все стало понятно. Я все понимала и отвечала легко. Понятно-понятно. Юра, ну пошли, конечно, я такая голодная, ужасно. Мелочь, фу, не тяни. Мелочь натягивала поводок, ему хотелось раскопать что-то в листьях, и это немедленно сожрать. Я его понимала. Мне тоже хотелось есть. Голова уже кружилась. Тогда давай быстрее. Мама сказала, без нас ужинать не сядет. Дым. Может, мне его на руки взять? Юра показал на мелочь. Тотка пошился в листве, не хотел никуда идти. Даже рычал. Такой суровый боевой пекинес-аспаниель. Но Юра его подхватил на руки, ловко, будто мелочь его собака — и грозный рык прекратился. Мы побежали. Я в реальной жизни так быстро совсем не могу. Голова начинает ныть. «Юра, нам долго еще. Он ответил, но я не услышала. На той стороне улицы завопила женщина. Я сразу ее узнала, худая, с длинными черными волосами. Только сейчас волосы были спутанные, а сама женщина... Грязное в мятном длинном платье. В прошлый раз на канатной дороге и у экрана она была чище, но вопила так же сильно. «Слушайте, надо любить землю, по которой идешь. Мы все должны!» Мне казалось, что я опять забыла язык. Встала, начала женщину разглядывать. Юра тоже остановился. Я спросила, кто это. Ее зовут Тьма. Она каждый раз после экрана дурная. Эмоции набежали, одевать их пока некуда. Скоро наорется и успокоится. «Тихо ты!» Эта мелочь в ответ на крики начал рычать и вырываться. «Пошли уже!» «Знаешь, что мама на ужин приготовила?» «То, что ты любишь!» «Откуда мама Юры знает, что я люблю на ужин?» Может, я вселилась в тело другой девушки? Ее зовут Дым, она с Юрой давно знакома и даже ходит к нему в гости. Пока непонятно, но интересно. Мы не бежали, просто шли довольно быстро. И женщина по имени Тьма кричала уже далеко, неразборчиво. Но мне казалось, что я эту Тьму еще много раз встречу, и это всегда будет не очень приятно. Под ногами мелькали алые звёздочки листьев, липли к подошвам. Обувь и одежда были другими. Не мои серебряные кроссовки, а белые туфли с ремешками, и не куртка и джинсы, а платье длинное. И в прошлый раз тоже так было с одеждой. Я только сейчас вспомнила. Мы шли недолго. Мне казалось, что я знаю эту дорогу, улица поведет вниз, потом надо по каменным серым ступенькам, по деревянному мостику через ручей, потом мимо зеленой лужайки, там пасется белая лошадь, сама по себе, потом опять улица, дома такие же аккуратные, маленькие, но не яркие, а сероватые. Может, потому что солнце стало куда ниже?» «Скоро загорится экран. Я знаю. Надо успеть домой пораньше». Светились огоньки. В одном доме на первом этаже была яркая длинная витрина и горела вывеска с распахнутой книгой. Надпись. Не все буквы сразу складываются, не сразу слово вспоминаю. книга убежище «Это значит библиотека». Мне кажется, что там тихо, прохладно, пахнет книгами и старым деревом. Мне хочется зайти туда прямо сейчас, но Юра тянет меня за руку. Я не могу останавливаться, нас ждут. Во сне часто бывает, когда ты куда-то спешишь, и все никак не можешь попасть. Я испугалась, что и сейчас так будет. Я зайду в библиотеку, меня что-то задержит, я не попаду к маме. «Я до сих пор не поняла, чья это мама. Юрина?» «Хорошо, что Юра взял меня за руку. Я никуда не денусь, даже если его руки слишком тяжелые. Нет, другое слово. Твёрдые? Сильные? Крепкие?» «Мы шли дальше. Я уже знала, куда сворачивать. Там дорога вела немного вверх. Каменные плиты, красивые кованые ворота». Сбоку белая лестница. Коврик на нижней ступеньке крыльца. На одном столбе вертелся флюгер, на другом сидела белая гипсовая жаба. Большая, больше мелочи. Он, кстати, на жабу начал лаять. Юра его погладил, и тот быстро перестал. «Я не умею так стремительно успокаивать собаку». Мелочь любит поворчать, сразу не замолкает. А тут как игрушечный стал». Может, он... Ой, ну, наконец-то! Дверь мягко открылась, колокольчик звякнул, на крылечко вышла женщина. Очень странная, невысокая в светлых кудряшках, нос широкий, губы большущие, глаза очень выпуклые, ресницы и брови светлые. Такое лицо, как у африканки-альбиноски. И даже кудряшки такие же только совсем белые. Не седые, нет, просто очень светлый цвет. Меня что-то смущало. Хорошо добрались, не замерзли. Юра сегодня ветер такой, а девочка в одном платье. Платье! Я пошла в парк в джинсах, худи и куртке с капюшоном. Такой московский сентябрь, ну. А сейчас на мне платье. Летнее, длинное. Зеленая в оранжевых цветах. Ой, нет, это апельсинки. Красивое, очень легкое платье. Оказывается, в нем холодно, даже в доме, когда мы в него наконец вошли. Тут здорово пахло. Цветами, пряностями, свечами и жареной рыбой. Я люблю рыбу больше всего на свете. Любую даже вареную из школьного супа. Я из-за рыбы была популярной на продленке. Это та самая Вика, которая может съесть всю вареную рыбу. А эта рыба была жареная, какая-то совсем невероятная даже на запах и на вид. Мы быстро сели за стол. Он был почему-то треугольный, со светлой полотняной скатертью. Довольно большой стол. Каждый, сидя за своей стороной этого треугольника, мог руки раскинуть и другого бы едва коснулся. Юра спустил мелочь на пол. И теперь, разумеется, подкидывал ему кусочки. И мелочь все мел так, будто его неделю не кормили. И я вообще-то тоже подкидывала и мела. В реальной жизни для меня сейчас почти вся еда никакая. Из-за лекарств вкус почти не различаю. Где сладкое, где солёное, мне вообще не важно. Обычно я смотрю по телеку и думаю, что вот, надо вилку взять, а потом рот открыть, а потом жевать, а потом глотать. И это все как-то ужасно трудно. В общем, мне есть не хочется, потому что тяжело. А сейчас? Нет, нормально. Как раньше. Как будто я много раз уже сидела за этим столом, ела рыбу с чем-то вроде розовой маринованной капусты, пила из глиняной кружки что-то вроде вишнёвого компота, слушала разговор Юры и мамы. Его? Моей? Вот оно что! Она не была похожа ни на кого из нас. Может, мы у нее приемные? Мы же оба вот не альбиносы совсем. Юра больше похож на японца, мне кажется. Как дела? Дым. Что у тебя новенького? «Мама, ну дай ты ей поесть, а?» «Ну, мне же интересно. Что расскажешь, Дым? Где была, что видела?» Я не знала, что ей ответить. Про свой мир была у окулиста, видела первые три строчки. После аварии зрение сильно хуже стало. «Видела тьму». «Она вам велела мир спасать, да, дочка?» Я кивнула. Мне было некогда отвечать с такой-то рыбой. «Ох, Юра, боюсь, как бы она нам весь праздник не испортила». Я подавилась, потом спросила у Юры почти шепотом, почему она может испортить. «Тьма любит приходить на такое. Эмоции нахватается и бежит скорее сдавать. Фурсишка». «Юра что-то похожее сказал». Но как воришка или пьянчушка — это те, кто зависят от экрана, от сдачи эмоций. Одни так любят сдавать, что не в силах остановиться. Другие не хотят помнить свою жизнь и все время сдают воспоминания, чтобы те побледнели, не мешали жить дальше. Наверное, разные аварии и несчастные случаи тоже можно вот так сдать. Мне теперь казалось, что рыба очень острая, а компот приторный, как сладкая вата. «Несчастная на женщина, Юра. Не осуждай. Такую жизнь прожить и не сойти с ума. Ох, да, все хорошо будет. Найдем управу. Дым, ты совсем бледная. Дочка, ты что? Давай-ка посиди спокойно. В кресло садись, ближе к окну». Я только сейчас обратила внимание на обстановку, на стенах книжной полки, картины. Одна из картин совершенно белая. Может, это как наш черный квадрат, только белый прямоугольник? Был рассказ у Герберта Уэллса, не помню название, мы его отыгрывали в театралке. Там один художник случайно нарисовал дьявола. Тот заговорил, художник испугался и закрасил картину, оставил только белый прямоугольник. «Ну-ну, вот сейчас на этом белом прямоугольнике проступит красный глаз, а потом меня спросят про самое заветное желание, чтобы не было аварии». Я отвернулась. Сперва в тарелку посмотрела, потом на другие картины. На остальных стенах висели натюрморты с фруктами и цветами, портрет какого-то младенца с белыми кудрявыми волосами. «Мама в детстве?» И еще море и маяк, кажется. Такая приторная живопись, как у художников на курортном бульваре. У окна большое кресло, на подлокотнике плед или большой платок, на вид очень мягкий и теплый, узор с какими-то цифрами. Я вылезла из-за стола, села, в плед закуталась. Стало понятно, что я так много раз уже делала — Ощущения очень знакомые. Я знала, что у меня за спиной в обивке кресла есть пружинка. И надо сесть так, чтобы она спины не касалась. И что правый подлокотник более потертый, а на левом есть отметина — темный кружок, след от очень горячей чашки. И что сейчас, когда я поудобнее сяду, мелочь прыгнет ко мне на колени. А Юра подойдет присядет на подлокотник, и можно будет протянуть ему руку, чтобы он не терял равновесие. «А пирог с орехами кто будет есть? Я для кого пекла, скажите мне, пожалуйста? Для собаки?» «Отлично!» «Собака, иди сюда, я сейчас тебе!» Голос мамы. все таки наверное, Юриной мамы. Убаюкивал». Она не ругалась, она радостно ворчала. Я слушала. Но не ее, а себя. Кресло. Уютно и хорошо. Часы тикают. Можно просто быть собой. Даже не важно, кто я сейчас — Дым или Вика. Мне было очень спокойно. Особенно из-за звука часов. Я сперва думала, что часов. Но их не было. Звук шел от экрана. Шорох? Шёпот. «Это что там на стене? Экран?» «Это передатчик», — транслирует тепло большого экрана. Юра шепчет, а потом берет меня за руку. «Мне кажется, что экран становится чуть ярче, будто мы его нагреваем своими прикосновениями и разговорами, и даже мыслями. Мелочь?» Лег у моих ног и начал чесаться, звякая жетоном-адресником. Экран засиял, я прикрыла глаза.